кванты. Ученые долго пытались найти формулу, которая точно и в полном согласии с экспериментом описывала бы спектр излучения черного тела. Экспериментаторы давно установили, что спектр черного тела напоминает остроконечный холм или горб верблюда. Вершина горба, где излучение максимально, находится при определенной длине волны, значение которой зависит от температуры. Причем влево, в направлении коротких длин волн и вправо, Длинноволновую сторону интенсивность излучения резко убывает. В 1892 году русский физик Голицын в своей диссертации «Исследования по математической физике» рассматривал проблему лучистой энергии. В этой работе Голицын приходит к результату, который можно сформулировать следующим законом. «Абсолютная температура обуславливается совокупностью всех электрических смещений» И именно четвертая степень абсолютной температуры прямо пропорциональна сумме квадратов всех электрических смещений. Таким образом, он близко подошел к идеям будущей квантовой теории – фотонному газу Эйнштейна. И не мудрено, что его мысли не были поняты современниками. В 90-е годы XIX века Вильгельм Вин получает формулу, которая хорошо согласовывалась с опытом в области коротких волн, но не годилась длинно-волновой части спектра. В 1900 году Джон Уильям Релей сделал попытку применить к излучению закон о равномерном распределении энергии по степеням свободы. Об этой попытке Вин рассказывает так. Лорд Релей первый подошел к этому вопросу совершенно иной стороны. Он попытался применить к вопросу о луче спускании один весьма общий закон статистической механики. А именно закон о равномерном распределении энергии между степенями свободы системы, находящейся в состоянии статистического равновесия. Излучение, находящееся в пустом пространстве, также можно представить так, что оно будет обладать определенным числом степеней свободы. Дело в том, что когда волны отражаются от стен туда и обратно, то возникают системы стоящих волн, помещающихся в промежутках между двумя стенками. Отдельные возможные стоящие волны представляют и здесь соответствующие элементы происходящих явлений и соответствуют степеням свободы. Если каждой степени свободы сообщить приходящееся на ее долю количество энергии, то получится закон излучения релея, согласно которому испускание лучистой энергии определенной длины волны прямо пропорционально абсолютной температуре и обратно пропорционально четвертой степени длины волны. Закон этот согласуется с данными опыта как раз там, где рассмотренный выше закон перестает быть справедливым. И поэтому его сначала считали законом с ограниченной справедливостью. Таким образом, были две формулы. Одна для коротковолновой части спектра — формула Вина. Другая для длинноволновой формулы релея. Задача состояла в том, чтобы состыковать их. Ультрафиолетовой катастрофы назвали следователи расхождения теории излучения с экспериментом. Расхождение, которое никак не удавалось устранить. Логичные обоснованные математические расчеты неизменно приводили к формулам, выводы из которых совершенно расходились с экспериментом. Из этих формул следовало, что раскаленная печь должна с течением времени отдавать все больше тепла в окружающее пространство, и яркость ее свечения должна все больше возрастать. Современник ультрафиолетовой катастрофы физик Лоренс грустно заметил. Уравнения классической физики оказались неспособными объяснить, почему угасающая печь не спускает желтых лучей наряду с излучением больших длин волн. Сшить эти формулы Вина и реле и вывести формулу, совершенно точно описывающую спектр излучения черного тела, удалось Максу Планку. Немецкий физик Макс Карл Эрнст Людвиг Планк родился в прусском городе Киле в семье профессора гражданского права. В 1867 году семья переехала в Мюнхен, и там Планк поступил в Королевскую Максимилиановскую классическую гимназию, где превосходный преподаватель математики впервые пробудил в нем интерес к естественным и точным наукам. По окончании гимназии в 1874 году в течение трех лет Планк изучал математику и физику в Мюнхенском и ГОД в Берлинском университетах. В бытность свою в Берлине Планк приобрел более широкий взгляд на физику благодаря публикациям выдающихся физиков Германа фон Гельмгольца и Густава Киргофа, а также статьям Рудольфа Клаузиуса. Знакомство с их трудами способствовало тому, что научные интересы Планка надолго сосредоточивались на термодинамике, области физики, в которой на основе небольшого числа фундаментальных законов изучаются явления теплоты, механической энергии и преобразования энергии. Ученую степень доктора Планк получил в 1879 году, защитив в Мюнхенском университете диссертацию о втором законе механической теории тепла. В 1885 году он стал адъюнкт-профессором Кильского университета. Работы Планка по термодинамике и ее приложениям к физической химии и электрохимии снискали ему международное признание. В 1888 году он стал адъюнкт-профессором Берлинского университета и директором Института теоретической физики. За это же время Планк опубликовал ряд работ по термодинамике физико-химических процессов. Особую известность получила созданная им теория химического равновесия разведенных растворов. В 1897 году вышло первое издание его лекции по термодинамике. К тому времени Планк был уже ординарным профессором Берлинского университета и членом Прусской академии наук. С 1896 года Планк заинтересовался измерениями, производившимися в Государственном физико-техническом институте в Берлине, а также проблемами теплового излучения тел. Проводя свои исследования, Планк обратил внимание на новые физические закономерности. Он установил на основе эксперимента закон теплового излучения нагретого тела. При этом он столкнулся с тем, что излучение имеет прерывный характер. Планк смог обосновать свой закон лишь с помощью замечательного предположения, что энергия колебаний атомов непроизвольная а может принимать лишь ряд вполне определенных значений. Планк установил, что свет с частотой колебания должен спускаться и поглощаться порциями. Причем энергия каждой такой порции равна частоте колебания, умноженной на специальную константу, получившую название постоянной Планка. Вот как пишет об этом сам Планк. Именно в ту пору все выдающиеся физики физике обратились как с экспериментальной, так и теоретической стороны к проблеме распределения энергии в нормальном спектре. Однако ее не искали в направлении представления интенсивности излучения в ее зависимости от температуры, тогда как я подозревал более глубокую связь в зависимости энтропии от энергии. Так как значение энтропии тогда еще не нашло подобающего ему признания, то я нисколько не волновался за используемый мною метод и мог свободно и основательно проводить свои расчеты, не опасаясь вмешательства или опережения с чьей-либо стороны. Так как для необратимости обмена энергией между осциллятором и возбужденным излучением имеет особое значение вторая производная его энтропии по его энергии, то я вычислил значение этой величины для случая, стоявшего тогда в центре всех интересов винновского распределения энергии, и нашел замечательный результат, что для этого случая обратная величина такого значения, которое я здесь обозначил К, пропорциональной энергии. Эта связь так ошеломляюще проста, что я долгое время признавал ее совершенно общей и трудился над ее теоретическим обоснованием. Однако шаткость такого понимания скоро обнаружилась перед результатами новых измерений. Именно в то время, как для малых значений энергии или для коротких волн закон Вина отлично подтвердился, также и впоследствии для больших значений энергии или для больших волн установили сперва Люмер и Прингсгейм заметное отклонение, а проведенные Рубинсом и Курлбаумом совершенные измерения с плавиковым шпатом калийной соли обнаружили совершенно иное. Однако опять-таки простое отношение, что величина К пропорциональна не энергии, а квадрату энергии при переходе к большим значениям энергии и длин Так, прямыми опытами были установлены для функции две простые границы. Для малых энергий пропорциональность первой степени энергии, для больших – квадрату энергии. Понятно, что так же, как любой принцип распределения энергии дает определенное значение K, так и всякое выражение приводит к определенному закону распределения энергии. И речь идет теперь о том, чтобы найти такое выражение и которая давал бы установленные измерениями распределения энергии. Но теперь ничего не было естественнее, как составить для общего случая величину в виде суммы двух членов. Одного первой степени, а другого второй степени энергии, так что для малых энергий будет решающим первый член, для больших второй. Вместе с тем была найдена новая формула излучения, которую я предложил на заседании Берлинского физического общества 19 октября 1900 года и рекомендовал для исследования. Последующими измерениями формула излучения также подтверждалась, а именно, тем точнее, чем к более тонким методам измерения переходили. Однако формула измерения, если предполагать ее абсолютно точную истинность, была сама по себе только счастливо угаданным законом, имеющим только формальное значение. 14 декабря 1900 года Планк доложил Берлинскому физическому обществу о своей гипотезе и новой формуле излучения. Введенная Планком гипотеза знаменовала рождение квантовой теории, совершившей подлинную революцию физики. Классическая физика в противоположность современной физике ныне именуется физика до Планка. В 1906 году вышла монография Планка лекции по теории теплового излучения. Она переиздавалась несколько раз. Его новая теория включала в себя помимо постоянной Планка и другие фундаментальные величины, такие как скорость света и число, известное по названием постоянной Больцмана. В 1901 году, опираясь на экспериментальные данные по излучению черного тела, Планк вычислил значение постоянной Больцмана и, используя другую известную информацию, получил число Авогадра — число атомов в одном моле элемента. Исходя из числа Авогадра, Планк сумел с высочайшей точностью найти электрический заряд электрона. Из формулы Планка в виде частных случаев могли быть получены закон Вина и соотношения Стефана-Больцмана, показывающие, что общая энергия излучения тела пропорциональна его абсолютной температуре в четвертой степени. Физики облегченно вздохнули. Ультрафиолетовая катастрофа закончилась вполне благополучно. Планк отнюдь не был революционером, и ни он сам, ни другие физики не сознавали глубокого значения понятия квант. Для Планка квант был всего лишь средством, позволившим вывести формулу, дающую удовлетворительное согласие с кривой излучения абсолютно чёрного села. Он неоднократно пытался достичь согласия в рамках классической традиции. Но безуспешно. Вот как описывал Планк сомнения, сомнением, мучившие его. Или квант действия был фиктивной величиной? Тогда весь вывод закона излучения был принципиально иллюзорным и представлял собой просто лишённую содержания игру формулы? или при выводе этого закона в основу была положена правильная физическая мысль. Тогда квант действия должен был играть в физике фундаментальную роль. Тогда появление его возвещало нечто совершенно новое, да то ли неслыханное, что, казалось, требовало преобразования самых основ нашего физического мышления. Вместе с тем он с удовольствием отметил первые успехи квантовой теории, последовавшие почти незамедлительно. Позиции квантовой теории укрепились в 1905 году, когда Альберт Эйнштейн воспользовался понятием фотона – кванта электромагнитного излучения. Эйнштейн предположил, что свет обладает двойственной природой. Он может вести себя и как волна, и как частица. В 1907 году Эйнштейн еще более упрочил положение квантовой теории, воспользовавшись понятием кванта для объяснения загадочных расхождений между предсказаниями теории и экспериментальными измерениями удельной теплоемкости тел. Еще одно подтверждение потенциальной мощи, введенной планком новации, поступило в 1913 году от Нильса Бора, применившего квантовую теорию к строению атома.